Гомес показал ему документы Андреса и донесение. Полковник бросил быстрый взгляд на сальвокондукто, потом на Андреса, кивнул ему, улыбнулся и с жадным интересом осмотрел пакет. Он пощупал печать пальцем, потом вернул пропуск и донесение Андресу. «Ну как, нелегко вам там живется в горах?» — спросил он. «Нет, ничего», — сказал Андрес. Тебе сообщили, от какого пункта ближе всего должен быть штаб генерала Гольца. — От Новосерады, господин полковник, — сказал Андрес. — Инглес сказал, что это будет недалеко от Новосерады, позади позиции где-нибудь с правого фланга. — Какой Инглес? — спокойно спросил полковник. — Инглес, динамичий, который сейчас там, у нас. Полковник кивнул. Это было для него еще одним из совершенно необъяснимых курьезов этой войны. Инглес, динамичи, который сейчас там, у нас». «Отвези его сам на мотоцикле, Гомес», — сказал полковник. «Напиши внушительное сальвакондукто, фестаде майор, генерала Гольца, только повнушительнее, и дай мне на подпись», — сказал он офицеру с зеленым целлулоидовым козырьком на глазами. «И лучше напечатай на машинке, Пепе. Что нужно, спежи отсюда». Он знаком велел Андресу дать свой пропуск и приложить две печати. Он повернулся к Гомосу. «Вам сегодня понадобится бумажка повнушительнее. И это правильно. Когда готовится наступление, надо быть осторожным. Я постараюсь, чтобы все вышло как можно внушительнее». Потом он сказал Андресу очень ласково. «Чего ты хочешь?» «Есть? Пить?» «Нет, господин полковник», — сказал Андресс. «Я не голоден. Меня угостили коньяком на последнем посту, и если я выпью еще, меня, пожалуй, развезет». «Ты, когда шел, не заметил, есть ли какие-нибудь передвижения или подготовка вдоль моего фронта?» — вежливо спросил полковник Андресса. «Все как обычно, господин полковник, спокойно, все спокойно». «По-моему, я тебя видел в Серседилье месяца три назад. Могло это быть?» — спросил полковник. «Да, господин полковник». «Так я и думал». Полковник похлопал его по плечу. «Ты был со стариком Анзельма. Ну как он, жив?» «Жив, господин полковник», — ответил ему Андрес. «Хорошо, я очень рад», — сказал полковник. Офицер показал ему напечатанный на машинке пропуск, Он прочел и поставил внизу свою подпись. «Теперь поезжайте», — обратился он к Гомосу и Андресу. «Поосторожнее с мотоциклом», — сказал он Гомусу. «Фары не выключай. От одного мотоцикла ничего не будет, а ехать надо осторожно. Передайте мой привет товарищу генералу Гольцу». Мы с ним встречались после Пегеринуса. Он пожал им обоим руки. «Сунь документы за рубашку и застегнись», — сказал он. На мотоцикле ветер сильно бьет в лицо. Когда они вышли, полковник подошел к шкафчику, достал оттуда стакан и бутылку, налил себе виски и добавил воды из глиняного кувшина, стоявшего на полу стены. Потом, держа стакан в одной руке и медленно потягивая виски, он остановился у большой карты и стал оценивать шансы на успех наступления под Новосерадой. «Как хорошо, что там Гольц, а не я», — сказал он, наконец, офицеру, сидевшему за столом. Офицер не ответил ему, и, переведя взгляд с карты на офицера, полковник увидел, что тот спит, положив голову на руки. Полковник подошел к столу и переставил телефоны вплотную к голове офицера, один справа, другой слева. Потом он подошел к шкафчику, налил себе еще виски, добавил воды — И снова вернулся к карте. Андрес, крепко уцепившись за сиденье, задрожавшее припуски мотора, пригнул голову от ветра, когда мотоцикл с оглушительным фырканьем ринулся в рассеченную фарой тень проселочной дороги, которая уходила вперед, в черноту окаймлявших ее тополей, а потом эта чернота померкла, пожелтела, когда дорога нырнула вниз. В туман около ручья потом опять сгустилась, когда дорога снова поднялась выше, и тогда впереди у перекрестка их фара нащупала серые махины грузовиков, спускавшихся порожняком с гор.